Глава 13. Тридцать минут до начала эксперимента. Стук в голове стихал. Рома стоял в холле клиники напротив профессора с браслетом в руках. Все молча ждали, что будет дальше. Рома вдруг изменился в лице, рот растянулся в дурашливые улыбки. «Пошутил я, короче!» «Цепляй, дядь, не дергайся. Профессор защелкнул браслет. Наташа, Платон и Нурлан вытянули руки вперед. Мещерский надел браслеты. «Призываю вас вести себя сдержанно. Помните, это эксперимент. Прежде чем что-то делать, дважды подумайте. Держите себя в рамках разумного. И тогда никто не пострадает». Профессор поправил платок в нагрудном кармане пиджака и повел группу вниз.